Келья настоятеля, свет приглушен. Келья небольшая, но очень функциональная, на стенах, на потолке, на полу, изображения на евангельские сюжеты, стилизованные под современное искусство. Хор из нескольких молодых монахов чистыми, немного приглушенными голосами поет духовные песнопения. В келье собрались несколько высших церковных иерархов. Среди иерархов один выделяется властной осанкой, широкой окладистой бородой. Его деяние более роскошно, чем у других. Остальные иерархи смотрят на него с почтением. Взгляд старшего направлен на умирающего, который лежит на нешироком ложе, опутанный проводами и трубками, тянущимися к ультрасовременным медицинским приборам. За приборами следит врач в белом халате. Сам умирающий, отец Александр, выглядит не таким уж и старым, на вид ему лет шестьдесят-шестьдесят пять, Болезнь совершенно не исказила благородные черты его лица. Возможно, оно немного бледнее, чем у обычного человека. Взгляд умирающего спокойный и чистый, устремлен перед собой. Кажется, что в своем предсмертном забытии он созерцает вечность. Но если приблизиться, то видно, что в его глазах мелькает что-то, словно кадры фильма, быстро летящие вверх. Черная бетонная труба по которой отец Александр словно по горке в аквапарке летит куда-то вниз, Мелькающие в его глазах отражение — это всего лишь стенки этой трубы. При этом одежды на нем нет совсем. Наконец труба обрывается, и наш герой с высоты метров пяти плюхается прямо в черную грязь. Охо, и он садится, протирает глаза от налипшей на веки грязи, смотрит наверх, но вместо трубы, из которой он вылетел, видит лишь закопченный бетонный потолок тоннеля, отверстие, из которого он выпал, как не бывало. Снова кель отца Александра. Врач смотрит на приборы с затухающими показателями жизни, потом на умирающего, встает, подходит к главному церковнику, говорит ему тихо на ухо. — Прощайтесь. Отходит. Главный церковник крестится, За ним крестятся все остальные прилаты церкви. Главный церковник делает шаг по направлению к постели умирающего. Снова туннель. Отец Александр все так же сидит в грязи. Он поворачивает голову и, как и положено умирающему, видит свет в конце туннеля. Потом поворачивает голову в другую сторону и... С другой стороны туннеля тоже видит свет. В его глазах появляется недоумение, в какую сторону податься. Отец Александр снова поворачивает голову, и недоумение в его глазах становится еще больше, когда он вдруг видит приближающийся к нему элегантный женский силуэт в обтягивающей одежде на фоне света, идущего из конца тоннеля. Причем женщина не идет, а бежит трусцой. Грязь разбрызгивается в разные стороны из-под ее беговых кроссовок. На груди и подмышками выступили пятна пота от занятий спортом. Отец Александр приглядывается. Лицо женщины кажется ему знакомым. «Мария, это ты?» Женщина останавливается, продолжая бежать на месте. В недоумении смотрит на отца Александра. Черты его лица под слоем грязи не так-то легко разобрать. Отец Александр поднимается на ноги, прикрывая руками гениталии. Вся его фигура перемазана черной грязью. Снова келья отца Александра. Церковники стоят над ложем умирающего, они чем-то смущены. Глаза отца Александра все так же широко распахнуты. Александр. Мария. Это я, Александр. Ты узнаешь меня? По рядам церковников прокатывается ропот. Мария. Он снова назвал ее Мария. Снова темный тоннель. Отец Александр с благоговением смотрит на женщину. «Мария, я так рад видеть тебя!» Женщина все еще удивленно вглядывается в лицо отца Александра, стоящего перед ней. Наш герой принимается одной рукой счищать комки грязи с лица и бороды, а другой продолжает прикрывать причинное место. Женщина перестает бежать на месте. Мария удивленно. «Александр?» Снова келья отца Александра. Жизнь в глазах умирающего начинает угасать. Духовное песнопение прерывает писк аппарата, контролирующего работу сердца и сигнализирующего о его остановке. Врач пытается нащупать пульс на шее у больного, но его нет. Все кончено. Духовные иерархи крестятся. В их глазах просветление. Только что они стали свидетелями настоящего чуда. Врач закрывает глаза отца Александра и накрывает его с головой одеялом, при этом он не замечает отражающийся в глазах умершего силуэт женщины.